Глава тридцать девятое. Катерина была убеждена, что Ён её заметил. Первый раз это произошло ещё в вестибюле, и Ён ей кивнул. Что это означало? Что он готов был увидеть её, ждал этого, или же просто поприветствовал, спутав с кем-то из своего нового окружения? Когда Катерина Вслед за остальными шла в читальный зал, сердце её колотилось. Ведь если он действительно узнал её там, в вестибюле, то мог выдать в любой момент. Тем не менее, когда Катерина оказалась в читальном зале, волнение её улеглось. Девушке показалось, что с прошлого её посещения энергии в библиотеке скопилось ещё больше. Ведь, может, этому впечатлению способствовала нынешняя обстановка: свечи, мантии, большое количество собравшихся людей, как бы там ни было, присутствие в воздухе сгустившейся энергии ощущалось едва ли не физически. Во второй раз он обратил на неё внимание после того, как Реммер зашёл на кафедру и принялся вещать, читая какой-то текст на латыни. Не понимая ни слова, Катерина сосредоточила всё своё внимание на Йоне. Он стоял возле кафедры. Его насторожённый взгляд скользил по фигурам присутствующих, как будто он хотел отыскать кого-то между ними. Капюшон его мантии не был полностью опущен, и девушка видела большую часть лица Йона. Когда взгляд его дошёл до неё и замер, Екатерина это сразу заметила. Пульс её участился. Ещё совсем недавно эти самые глаза смотрели на неё с любовью и нежностью, теперь же в них застыло выражение сомнения и недоверия. И всё же надежды её не угасли. Сомнение было гораздо лучше, чем та явная ненависть, которую ей довелось испытать на себе в начале дня на рыночной площади. А может Хейнинг был прав, и их встреча пробудила в Йоне ответную реакцию. Мысль об этом вызвала слабую улыбку у Катерины. Она попыталась отвлечься и переключила своё внимание на вещающего Ремера. Тот несомненно заряжал текст, который читал, но поскольку Катерина ничего не понимала, то не ощущала никакого воздействия. Чего нельзя было сказать о её соседе, полном господине, облегающем его тело мантии, который вскоре после первых слов, произнесённых Реймером, начал слегка раскачиваться из стороны в сторону. Время от времени он энергично кивал в такт отдельным фразам текста. Екатерина осторожно огляделась и заметила ещё несколько человек, которые вели себя схожим образом. Однако в своём большинстве собравшиеся, как и она сама, оставались неподвижными и лишь прислушивались к вещанию. Катерина попыталась сосредоточиться на том, как Ремер пользовался своим даром. Он был умелым вещающим, быть может, даже превосходил своими способностями самого Луку. Его воздействие на аудиторию было ровным и непринуждённым, и в то же время мощным. Всё это было похоже на то, как лёгкое дуновение порождает в итоге целый ураган. Когда Катерина сконцентрировалась, она поняла, за счёт чего это происходит. Многие присутствующие вещающие сфокусировали свои способности и сообща помогали Реммеру вещать. Это было довольно нелегко, ибо предполагало полное единство всех участников в понимании текста. мгновение колебания или же малейшая ошибка могли привести к тому, что иллюзия рассеется. Екатерина знала, насколько это трудно по своим занятиям в группе улавливающих. Однако здесь все были предельно сосредоточены и действовали очень уверенно. Когда Реммер прочёл последнюю фразу, все присутствующие хором её повторили. Оратор взглянул на свою аудиторию, коротко кивнул и покинул кафедру. Катерина видела, как он перекинулся парой слов с Ионом, после чего тот взошёл на освободившийся помост. Обступавшие Катерину люди беспокойно задвигались. Неизвестно было, что именно им рассказывали о Ионе заранее, однако все, казалось, чего-то ждали и слегка нервничали. Воспользовавшись возможностью, Катерина сделала несколько шагов назад. Если ён сказал о ней Реммеру, ей следовало вести себя осторожнее. Однако Реммер спокойно стоял возле кафедры, при этом ничто не указывало на то, что он чем-либо встревожен или особо насторожен. Из глубины зала ближе к кафедре выдвинулась группа примерно из 10 человек. Каждый держал в руках чёрную книгу. Они раскрыли книги, после чего с ожиданием подняли глаза на Йона. Катерина увидела, что остальные присутствующие, у кого также были подобные книги, сделали то же самое. Йон откашлялся и начал читать. Стоило Йону приступить к чтению, и он сразу же ощутил приятную дрожь. как будто тело его погрузилось в горячую воду он чувствовал что его окружают силы дружно поддерживающие и улавливающие его вещание помогающие ему и послушно несущие в том направлении которое было им выбрано казалось что пропитывающая книгу энергия соединяется с мощной заряженностью читального зала, и все эти силы находят безусловную поддержку в присутствующих в библиотеке улавливающих. Помощь, оказываемую ему Патриком Веделем, юноша шёл почти физически, как тяжёлую, уверенную руку, лежащую у себя на плече. Рука эта сжимала плечо чуть более настойчиво, чем во время их совместных упражнений. Однако Ён отнес это на счет сопутствующего процедуре волнения. Поначалу Ён читал медленно, в ровном темпе, чтобы дать возможность всем чтецам уловить ритм. Когда к его чтению присоединились обступившие кафедру вещающие, он ощутил всплеск энергии. Предварительно вместе с Раймером и Поулем Холтом они подробно разбирали, каким образом должен протекать сеанс, какие фазы следует пройти, чтобы добиться максимального эффекта. Важно было не оказывать излишнего давления в самом начале, дать время всем попасть в ритм читаемого текста и сфокусировать на нём свои мысли. Однако сказать это было гораздо легче, чем сделать. Присутствие среди собравшихся чтецов человека в мантии и капюшоне, надвинутом на глаза, в котором, как казалось Иону, он узнал Катерину, мешало ему сосредоточиться. Действительно ли то была она, или просто-напросто разыгралась его фантазия? Как бы там ни было, он пребывал в таком смятении, что даже не решился ничего сказать Раймеру, когда они менялись местами. Зайдя на кафедру Йон обнаружил, что больше не видит Катерину. То место, где она стояла, опустело. Ион всё не мог понять, успокоило его это или взволновало ещё сильнее. Во фрагменте, который зачитывал Йон, описывалась сцена, происходившая на кладбище. Текст был на самом деле великолепно проработан, что значительно облегчало вещание. И он мог придавать ситуации ту или иную окраску в зависимости от своего желания. Благодаря прежним опытам прочтения этого фрагмента, он прекрасно знал описываемую обстановку и представлял себе, какого эффекта хочет достичь. Рисовавшаяся картина представляла собой ясный солнечный день. Главный герой пришел навестить могилу жены и дочери, которые погибли в автомобильной катастрофе. И он сконцентрировал свое внимание на чтении, и постепенно читальный зал новой Александрийской библиотеки стал приобретать черты тихого кладбища. Колонны превратились в старые буки у кладбищенской ограды. от члены ордена, в окружающие ее на многочисленные надгробные памятники. Подул легкий ветерок, принесший запахи весны. Лучи солнца падали на могильные памятники и ветви деревьев, которые отбрасывали четкие изогнутые тени. Ион отметил, что достиг того момента, когда течение времени почти совсем остановилось, что давало ему возможность влиять на картину. по своему усмотрению выделять отдельные её детали и придавать ей именно тот вид, какой он захочет. Герой повествования, положил на могилу погибших родных, принесённый с собой букет и опустился на колени у надгробной плиты. Влажная трава промочила его брюки, однако он, казалось, этого не замечал. Ветер немного усилился, Ветви деревьев закачались, и пышные кроны зашумели зелёной листвой. Вдавец протянул руку и положил её на плиту. Внезапно эта картина сменилась другой, и он приложил максимум усилий, чтобы подчеркнуть молниеносность и резкость перемены. Главный герой с женой и дочерью теперь сидели в машине, они ночью возвращались домой. Супруги ссорились, ребёнок плакал. Вдруг прямо в лобовое стекло ударил слепящий свет огромных фар. Раздался скрежет сминающегося металла, звон бьющегося стекла. Но эти звуки не могли заглушить крики, несущиеся с заднего сиденья. Вспышки света и обрывки картин замелькали, сменяя друг друга. Автомобиль несколько раз перевернулся. Люди и вещи в салоне превратились в единую массу. И снова возникло кладбище. И он подумал, не слишком ли он торопится? Хотя он и сдерживал себя, поддерживая определённую заранее интенсивность вещания. Однако столь резкий контраст мог оказать на кого-то слишком сильное воздействие. Картина кладбища дышала спокойствием. особенно по сравнению с аварией кладбищенский простор и умиротворение вытеснили чувство клаустрофобии возникшее при описании предшествующей сцены по велению Йона на горизонте начали появляться тёмные тучи ветер стал сильнее листья затрепетали и начали срываться и падать на землю Внезапно картина дрогнула, как будто кто-то вырезал кадр из киноплёнки. Ион сразу же понял, что это сигнал, исходящий от улавливающего. И это было не единственное, что он понял. Так, включившимся в сианс улавливающим, мог быть только один человек. Катерина В тот момент, когда Йон читал о том, что происходило в салоне автомобиля, по его черной мантии яркой змейкой скользнула голубоватая искра и устремилась к ближайшей электрической розетке, находившейся в нескольких метрах над головами собравшихся. Стоявшие не вдалеке от Йона чтицы в испуге отшатнулись и попятились. В зале послышался встревоженный шепот. Заметив это, Рэмер поднял руки, сделав успокаивающий жест. It's okay, громко сказал он. This is what we have been waiting for. Примечание. Всё в порядке. Как раз этого мы и ждали. Английский. Конец примечания. Волнение улеглось, и те вещающие, которые содействовали Иону, немного помедлив, продолжили чтение. Однако Катерина видела, что многие продолжают испуганно переглядываться, они на всякий случай насколько смогли отодвинулись дальше от кафедры. И он же тем временем продолжал читать, как ни в чём не бывало, не замечая того, что происходит вокруг. Голос его, излагающий историю, звучал умиротворённо, уверенно и завораживающе. казалось, это успокоило аудиторию, несмотря даже на то, что мелкие искры иногда пробегали по его мантии. Катерина лихорадочно озиралась в поисках Мухаммеда и Хеннинга. Если они в самом скором времени не появятся и не прекратят течение процедуры, то реактивацию можно будет считать свершившимся фактом. Катерина и сама это чувствовала. В читальном зале продолжала скапливаться энергия, пламя стеариновых свечей плясало, хотя толк воздуха Катерина не ощущала, ей даже показалось, что стало прохладнее. Катерина не сомневалась, что воздействие идёт полным ходом, только не знала, какова его природа. Те, кто сам не читал, зачарованно наблюдали разворачивающееся перед их внутренним взором событие и явление. В библиотеке было столько улавливающих, чьи усилия были направлены в одно русло, что Катерина не решилась им противостоять. Она понимала, что вещание Йона представляет собой волну, которую влечёт вперёд не только энергия, заключённая в здании библиотеки, но и поддержка присутствующих здесь вещающих и улавливающих. Противостоять этому мощному потоку Было равносильно попытке сдержать цунами с помощью бумажного пакетика. Катерина прикрыла глаза. Сейчас она могла лишь одно позволить Йону вести себя ещё дальше. И девушка сосредоточила всё своё внимание на вещании Йона. У неё возникло ощущение, хорошо знакомое ей по их совместным занятиям, со времен которых, казалось, прошла целая вечность. У Йона был специфический стиль в расстановке акцентов, особый энергетический пульс, и она попыталась во что бы то ни стало уловить его ритм. Она видела, что многим из присутствующих улавливающих это уже удалось, и они объединили свои усилия, поддерживая каждую волну этой пульсации. Быть может, не стоит пытаться его остановить. Открыв глаза, она посмотрела на кафедру. Он стоял неподвижно, как статуя, и лишь звучавший голос и шевелившиеся со губы указывали на то, что сознание всё ещё его не покинуло. Мантия его напоминала экран, на котором мгновенно возникали и гасли сложные узоры изыск. И постепенно Катерина начала улавливать закономерность между частотой появления рисунков и пульсацией излучаемой ею энергии. Усилием воли, сконцентрировав свои способности улавливающей и напрягши зрение, Катерина сумела наконец уловить заданный им ритм, так что она могла уже предугадать, когда последует выброс следующей порции. Она сделала глубокий вздох, и стала ждать. Сосредоточившись, она направила свои душевные силы и постаралась слегка усилить следующий такт пульсации. Немедленно последовал мощный энергетический скачок, и от тела Йона к одной из висящих над ним ламп протянулась огромная электрическая дуга, коснувшись лампы. Она превратилась в каскад искр, посыпавшихся настоящих внизу людей, наподобие огненных снежинок. Окружающие Екатерину чтецы инстинктивно пригнулись, некоторые даже побежали прочь. Однако большинство всё же осталось на месте. Отчасти их удержало восхищение прекрасным зрелищем, а отчасти непреодолимая сила воспринимаемого ими вещания. даже если бы они захотели, то не смогли бы покинуть помещение, а того, что творится вокруг них, они попросту не замечали. Внезапно среди создаваемых ею нам картин Катерина уловила несколько изображений себя самой. Эти изображения были подобны слайдам и народным вкраплениям в кинофильм. настолько кратким, что порой их трудно было даже различить. Однако всё же Катерина была убеждена: это она. Йон чувствовал, что она здесь, рядом, и это нарушало его концентрацию. Катерина немедленно сосредоточила все силы на том, чтобы усилить именно эти кадры. И стали возникать все новые и новые изображения, на которых она и он вместе были в либре де Лука, в саду Кортмана, в постели. Появилось изображение того, как она сидит в профиль, глядя в ветровое стекло автомобиля. По мере появления обрывков картин Катерина моментально усиливало пронизывающие их оттенки чувств: тоску, любовь, покой. И вскоре она почувствовала, что это вызывает ответную реакцию. Постепенно теплота и нежность, которыми были проникнуты её изображения, стали исходить также от Йона. Она почувствовала, как по щекам её потекли слёзы. Неужели ей всё-таки удалось до него достучаться? Быть может, она принимала желаемое за действительность. Однако ей показалось, что Йон Сидец попытался повернуть голову, однако что-то ему не даёт этого сделать. Катерина сделала шаг в направлении к нему, однако резко остановилась. Реммер также изменил позу. Его тело застыло. Он неестественно выпрямился и не мигая смотрел на текст перед собой. По-видимому, Рямер уже не сознавал ни того, где находится, ни того, что происходит вокруг. Однако больше всего испугали Катерину крошечные чёрные искры, сыпавшиеся с его белой мантии.